Глава д е с я т а Платок. В редакции света конвенции похолодало. Конец сентября здесь зябкое время. Раньше Давид Маркович сказал бы про это место за Уралом, и это казалось чем-то страшно далеким, о чем он будет писать, но куда никогда не поедет. Сейчас он, главный редактор зауральской газетенки «Кластера 2000+,» ежился, сидя за столом, и чувствовал, что остывает изнутри. Радовало только то, что это был не тот мерзкий холод, с которым он вышел три месяца назад из отдела полиции, где в кабинете начальника с ним разговаривал страшный человек. «Сергей Петрович», — подумал Давид Маркович, — «как оказывается страшно могут звучать простые русские имена, поставленные рядом. Какой липкой жутью могут они отзываться где-то под теменем?» Молоденькая журналистка Лида, что бодро писала так тяжело дававшийся главному редактору тексты про комбайнеров и бригадиров, не мерзла. Она была местной, из образованных, новообразованных, как однажды пошутил Иван Павлович, и холодно ей не было. Лиде было комфортно и уютно в этом климате. Прислали ее по разнаряду пару месяцев назад, и это было спасение. Лида смотрела на начальника большими глазами, восхищалась им и приносила чай с брусничным вареньем или медом. «Сами собираем», — говорила она и улыбалась. «Мед тоже сами собираете?» спросил как-то Давид Маркович. «Да, и мед сами. Пчелы носят, а мы собираем». ответила Лида так просто, что Давид Маркович решил не шутить больше лингвистически. Мед был хорош. «В Москве она бы п о м о ч и л а с ь подумал Давид Маркович. «Серая влажная зима дается тяжело. Особенно первая, когда она начала бы понимать, что ее зауральское «о» и проглоченные гласные очень смешат столичных», которые ничего прямо не говорят, но шепчутся и хихикают. Ей обиднее от того, что эти столичные и сами вовсе не москвичи, а понаехавшие, и тайком грызут присланные бабушкой семечки. День был холодный и с у р о й но хороший. Утром он зашел по дороге на работу к Ивану Павловичу. Пили кофе с сушками. Ваня был в хорошем настроении. Завершая их умеренно континентальный завтрак, как они стали называть эти утренние посиделки, Зайдущий продлавке достал из шкафа внушительную бутыль. Жидкость в бутыле была приятного янтарного цвета. «Медовуха на первачке. Пасечник знакомый делает. Лучше нет ничего». «А бутыль такая откуда?» «Это ж та самая четверть. Еще дореволюционная. Старовер-пасечник. У него все вековое. По дружбе отдал. Тару с возвратом. Иначе разговаривать перестанет». «Так уж и по дружбе». «Ты мне это прекращай». в а с е ч н и х с лавочником всегда найдут для чего дружить». Иван Павлович делоно нахмурился. «Дружи л и мент со старовером?» – сказал Давид Маркович с у л ы б к о й Оба рассмеялись. Ритуал этот утренний, после того дня, когда произошли истории с табличкой у Ивана Павловича и обыском у Давида Марковича, восстановился не сразу. Мимо крыльца продлавки хотелось пройти быстро. Казалось, что друг догадался обо всем, и теперь это уже и не дружба вовсе. «Да и как дружить?» когда человек не знает, кто ты есть по сути своей внутренней, а ты не можешь об этом сказать. Но оказалось, что это не так трудно молчать о том, что произошло. Сергей Петрович не звонил, обещанных новостей не было, жизнь шла как прежде. Мысль о подписанных показаниях и договоренностях с этим опасным человеком стала привычной, а потом ушла куда-то вглубь, и оказалось, что об этом можно не вспоминать вовсе. Она всплыла бы, эта мысль, и заколола бы снова слева в боку если бы пришло письмо от Виктории. А там про Соколовского, но писем не было. «Эй, Давид, здорово!» — заорал как-то утром Иван Павлович, з а в и д я с крыльца своей лавки спешащего на работу друга редактора. «Заходи, пряники завезли хорошие. Отложил тебе». И все пошло как прежде. Пряниками в тот день, конечно, не закончилось. Посидели вечером, выпили самогона. Ивану Павловичу кто-то, как обычно, презентовал из уважения. Да и как не уважать за вмага? Времена такие. Ушли ненадолго, и вернулись эти времена. Иван Павлович ни одного вопроса неудобного тогда не задал. Просто посидели и разошлись навеселее, как это и бывало всегда. «Давид Маркович, разрешите?» В кабинет с о ш л а Лида. «Посмотрите статью. Я тут написал, а как они лес берегут. Рубят сначала, а потом садят». «Сажают, Лида, не садят». «Я поняла, они сажают, только сначала рубят». — Кто они? — Братья-китайцы, героические лесорубы. Я ездила к ним на лесозаготовки. Лида говорила быстро, глотая гласные. — Они работать начинают, когда солнце встает. Я об этом написала. — А наши мужики в это время еще спят. Но об этом я не писал, а Давид Маркович. — Правильно, не пиши об этом. Статья должна звать к свершениям. Мы против критиканства и щелкоперства. — т а к же я начал говорить, — подумал Давид Маркович. — И это навсегда. Надо привыкать. «А он точно вырастет?» Вдруг спросила Лида. «Кто?» «Лес. Они же начисто вырубают. И пни выкорчевывают. И звери всего стреляют». Лида не улыбалась, как обычно. «Правильно, всех зверей, Лидочка. Не волнуйся так. Об этом думают лучшие умы. На месте освоенных территорий растут новые города. Ты же ездила в новые города на экскурсии в институте». Сам Давид Маркович на освоенных территориях не бывал. С бэкграундом его у р о в н е покидать кластер было запрещено. О новых городах он знал со слов местных, что иногда ездили туда на п р и р а б о т к е Для этого им выдавали временные паспорта. За кластеры. Такое название к этим паспортам приклеилось. «Ездила два раза», — ответила Лида. «Здесь лучше. Там людей много очень, и машин, и дома высокие. У меня волосы светлые, на меня все смотрели, а я не привыкла так». «Здесь лучше. Я хорошо написала?» Давид Маркович смотрел текст. «Писала Лида штампами, и это было то, что нужно». «Очень хорошо. Поправь немножко. Я отметил, где». Близился вечер. Номер был сверстан. Ожидание янтарной бутылки в подсобке у Ивана Павловича грело где-то под солнечным сплетением. «Чаю?» — спросила незаметно зашедшая Лида. «С вареньем. Мед у меня сегодня еще будет». Приходило то самое вечернее настроение, которое они с Иваном Павловичем любили и старались беречь. Оба знали, как дорого стоит общение с тем, кому веришь, а можно ли верить сейчас ему, Давиду? Темный холодок появился и привычно исчез. Лида принесла чай и мед. «Травяной, вкусно. Сами собирали?» «Сами», — привычно проговорила Лида. «Пора было собираться». В дверь редакции постучались. Лида пошла открывать. Давид Маркович поморщился. Разговаривать с очередным х о д а к о м который пришел жаловаться на главного инженера или соседку-пьяницу, желания не было. о л и д а попрошу, пусть беседует, учится», — подумал он. В комнату вошла пожилая женщина. За ней мальчик, на вид лет десяти, худой и очень бледный, с серыми глазами и рассеянным взглядом. Он будто смотрел сразу на все предметы в скромном кабинете редактора. «Здравствуй, Давид», — сказала женщина. а в и к — прошептал Давид Маркович, с трудом вставая ей навстречу. — Ты постарел, — сказала Виктория Марковна. — А это Станислав Соколовский. Помнишь его отца, Анатолия? Иди сюда, братик. Она подошла и обняла его. — Платок, — подумал он. — Мне принесли платок, как Фриде. И будут приносить бесконечно. Та самая липкая жуть поднялась к темени Давида Марковича. И теперь она никуда не пропадет.